Глава 11 Встреча с родичем удалась на славу. Он действительно сумел организовать защищенное пространство. За день до встречи дядя разыграл сцену и выпихнул из своей резиденции почти всю охрану. Оставил только некоторых верных ему людей, для которых тоже нашел работенку, чтобы не мешали. Сам же он отправился дегустировать новые сорта винограда и произведенного из него вина. И когда дядя спустился в подвал, он пожурил меня за то, что я сломал ему пол. Ну а что поделать? Снаружи попасть в имение незамеченным довольно сложно было. У меня нет ни артефактов, ни элементалей с особенной магией. Риски оставались, потому и пошел другим путем. Ладно, главное, заделай пол, когда будешь уходить. Хотя... Он посмотрел в широкую круглую дыру, прокопанную Анной, которая и подсказала мне план проникновения, и парочка элементалей земли. «Да, не заделывай. Я люк установлю тайной. Будет черный ход для побега из имения. Куда ведет тоннель?» «Пять километров отсюда. Какой-то парк частный, нелюдимый. Там есть какие-то остатки порушенных столбов да проржевевшие антенны. Вот рядом с ними выход и есть в густой растительности». «Прекрасно!» Это не парк, а природный заказник. Там только игеря и любители фотоохоты бывают. А начальника я хорошо знаю, смогу все организовать. Выкуплю, может, даже». «А власти хватит?» «Пока мои хотелки не идут вразрез с интересами императора, я могу сделать все. Я даже банк мог открыть в свое время, но это слишком большая работа, поэтому я просто владею акциями. Везде понемногу», — объяснил дядя, и мы с ним упали в кресло. Я заметил работу шумоизолирующих артефактов. Хорошо. Спуск в погреб закрыт, а в доме дежурят мои невидимые разведчики. Нам никто не помешает». Довольно кивнул и сразу спросил. «Есть ли какие-либо мысли на тему, как нам провернуть принудительно добровольную и тайную эвакуацию твоих родичей, причем так, чтобы они не расстроились и не обиделись?» И Джордан оскривился. «Видимо, я попал в самое больное место». «Насчет этого. Думаю, самым правильным будет провести встречу и совет рода. Я могу подготовить порции зелья забвения, и все те, кто откажется, выпьют его, забыв о разговоре и нашем предложении. Но согласится ли кто-то, я не знаю. Сам-то я согласен, а мои новые родственники сами пусть решают, где им быть, со мной или же без меня», — произнес дядя. «А вот как вывести тайна всех тех, кто согласится, я не знаю» и сколько времени уйдет на сбор такого количества зелий тоже. Дорогие они, вопрос не в цене. Их использует для своих нужд разведка. Есть несколько мест, где производят эти зелья. Я знаю лишь одно. За год всего 10 зелий производят. Маловато. Можно украсть, если узнать больше мест производства, но, в общем, у меня есть свой план, и, возможно, он не потребует этих зелий. Ну-ка, я весь внимание. Давай революцию устроим, сходу предложил я. <как> Поперхнулся вином гуру архитектуры. Будь здоров! Похлопал я дядю по спине. Да иди ты! Революцию? Каким макаром? Против кого? Тебя с говном съедят и не подавятся. Нет, если ты хочешь уничтожить цивилизацию и загнать всех в железный, а то и каменный век, то, конечно, пожалуйста! Махал джардана руками. «Да ты не дослушал, сразу вином плеваться начал». «Дорогим вином!» — поднял он палец. «Коллекционная бутыль! Берег для особого случая! Думал, он настал, а ты...» «А я говорю, давай восстание рабов поднимем. Но не у нас, а на соседнем континенте. Немного разгрома местных войск поможет поднять шум и панику. Мы дадим восставшим оружие и знания, поможем устроить диверсии. Науськаем их, чтобы сходу шли штурмовать столицу». И да, собрать всех твоих будет необходимо в одном месте. А там, бац, сюрприз, город в осаде. Параллельно с этим надо будет устроить какой-то бедлам на территории Франтии, чтобы они не могли прислать подкрепление. И вуаля, твоим родичам потребуется эвакуация. Убедимся, что самолеты не могут пролететь, а корабли атакуются и топятся, и просто организуем им телепортацию. Но на мои земли, а не во Франтию. «Стоп, подожди, ишь, растрынделся». «У тебя куча дыр в плане, начиная с того, что ты мечтаешь поднять на восстание дикарей, что оружие в руках не держали, и заканчивая тем, что ты предлагаешь эвакуировать всех порталом к тебе». «Да все решаемо. Построим у меня портальные врата сперва. За основу возьмем технологии архаритов. Так они тебе их и откроют. А мне не надо их разрешения. Я сам возьму всю информацию, что мне нужна». У меня в вассалах уже есть один король, на чьей земле есть работающий портал. Просто предложим твоему императору построить еще два таких, экспериментально, для связи двух столиц на разных континентах. Единственное, что от тебя требуется, сделать его на территории Мариканы, а не континенте шести. Дальше всего-то надо войну организовать. Думаю, я мог бы и легион големов под это дело выделить и обучить какого-нибудь лидера управлять ими. Заключим договор. Все будут думать, что они созданы им. Он же будет зависеть от нас. Быстрая война, быстрый захват столицы, смена власти, эвакуация правящей верхушки на мои земли вместе с тобой». В этот самый момент старик тяжело вздохнул и покачал головой. «Допустим, чисто в теории мы все это провернем. А дальше как быть? Думаешь, император захочет нас отпустить? Да черта с два!» «Почему не захочет? Он вас за провал захочет казнить на площади». «Еще и на глазах у всего мира наверняка. Вряд ли твои родичи пожелают возвращаться после трусливого побега». «Я бы не назвал их трусами. Не факт, что они захотят вообще уйти с поля боя», — заметил Джардана. «Но среди них ведь есть авторитет, которого они послушаются и чей приказ не посмеют нарушить, так?» — ухмыльнулся я. «Допустим. Вы уходите. Ты якобы остаешься, чтобы уйти последним. Тебя я вытащу своими руками». Ты исчезнешь, якобы погибнешь во время битвы за столицу. Мы подлечим твое ничтожное тело и вернем немного молодости и силы. Для тебя это будет еще одно перерождение. Твоя семья либо воспользуется моим предложением и получит политическое убежище, начав служить во благо Данского королевства, либо... «Как-как? Данское королевство?» — перебил меня старик. «Да». «Звучит... Красиво звучит. Символично» и прикует к себе взгляды всех, кто знает, что скрывается за словом «дан». «Думаешь, в этом мире есть еще выходцы из нашего мира?» «Уверен, но сколько их успело погибнуть, я не представляю. В любом случае, я собираюсь менять правила игры. Собираюсь отменить охоту за иномирцами, отменить рабство, уничтожить герру тьмы, установить вечный мир и разграничить навсегда территории архаритов и империи. И вишенка на торте?» стану гарантом мира на континенте. Масштабно. Это я только начал. Может, это далеко не все проблемы, какие тут есть. В любом случае, мы знаем ошибочность многих путей и своими глазами видели, к каким последствиям они приводят. Сколько аномалий появилось на местах сражений величайших магов нашего мира? Сколько земель было отравлено и разрушено силой уродов, забывших, что они одни живут в этом мире? «Я не собираюсь сидеть, сложа руки, видя, как местные глупцы допускают те же ошибки, что и в нашем мире. Пока я дышу, я сделаю все, чтобы мир не пошел по наклонной». Припечатал я. Старик лишь молча покивал головой, прекрасно понимая все, о чем я говорю, и опустошил бокал с вином. Налил в него еще янтарного цвета жидкости и протянул сосуд мне. Я тоже выпил, ощущая множество цветочных ноток и приятную сладость с легкой кислинкой. О, словно сам нектар жизни пьешь. Неплохо. Твой настрой, вот что действительно неплохо. После всего, что произошло со мной, с тобой, с нашим миром. Правы были мудрецы, ты не сломался, и твоя душа горит праведным огнем. А сам ты достаточно настрадался и пожертвовал слишком многим, чтобы остановиться на полпути. Мир слишком сложный, и все мы допускаем ошибки. Наш опыт ведет нас вперед, а наша цель служит путеводной звездой. План по дыры выглядит невозможным, но по сравнению с тем, что мы пережили...» Старик снова покачал головой, но на этот раз едва заметной улыбкой. «И этим он все сказал». Он принимает этот вызов и готов последовать за своим данным, даже если мои слова кажутся безумием. Ему ли не знать, что безумие — это всего лишь одна из граней чуда? Ночь была долгой, и нам вдвоем предстояло многое обсудить, вспомнить и спланировать. Его формации будут нужны нам. Мои элементали, специфически измененные, станут основой таких операций. Его опыт ляжет в основу нашего дела, а моя сила поможет случиться чуду. А еще у меня есть Том, возможный кандидат на роль лидера-революционера. Мы рассчитываем справиться за год, а это долгий срок для молодых держав. Мне важно закрепиться на мировой арене и обеспечить себе железный занавес, что убережет мое молодое государство от невзгод и опасностей. Разработав план, составив первые пункты необходимых шагов со своей стороны и распределив обязанности, мы стали думать, где же нам взять ресурсы на все это. И, к сожалению, для него и меня с неба нам ничего просто так не упадет. Если я хочу что-то получить, мне придется это где-то взять». «Это не совсем правильно, но, боюсь, мне придется использовать грязные методы», — произнес я. «Лес рубят, щепки летят. Само собой, нам не удастся пройти весь этот путь, не пачкая руки». «Да и о чем может быть речь? Мы все-таки планируем начать войну!» «Восстание для спасения обездоленных и отмены рабства». «Обездоленные никуда не денутся, даже если поменяется власть», резонно заметил дядя. «Но глубина пропасти, в которую без вины попадают, уменьшится, и люди смогут выбраться из этой ямы» чтобы обеспечить себе и своим детям достойную жизнь. Это уже стоит всей той крови, что прольется из-за нашего плана. Так что если я немного ограблю всяких богатеев, наживших свое состояние бесчеловечным способом, это будет не слишком большим злом, верно? Это будет им уроком и исторической кармой. И если говорить об ограблениях...» Джардана загадочно улыбнулся и достал из внутреннего кармана записную книжку. Думаю, тебе это понадобится. Здесь указана информация обо всех известных мне пространственных артефактах и возможных местах их хранения. Ох, вот это подарочек! Спасибо. С благодарностью принял я кладезь полезной информации и открыл книжку. В ней, как и ожидалось, все было написано на языке моих предков. Черт с два, кто-либо кроме меня и моих соотечественников, поймет эти каракули. Первая же строка подробное описание двух пространственных колец Франтии и одного амулета. Так, все они хранятся у трех самых могущественных людей Империи. Император, его старший сын и двоюродный брат Императора, который еще и министр обороны. «Только давай делать все красиво и незаметно», предупредил меня мой дорогой информатор. «Ты же знаешь, дядя, только так и умею. Не переживай, они даже не сразу поймут, что их ограбили». «Они? Ты собрался у всех кольца отобрать?» «А чего мелочиться? Да и вряд ли склады военных получится целиком в одно колечко запихнуть». «Там не только кольца». «Прошу, не надо этой духоты. Как мы с тобой будем поддерживать связь?» «Мессенджер, зашифрованный канал. И общение голосовыми на нашем языке. Даже если найдут как-то его, то пока записи расшифруют». «Надеюсь, они их вообще не расшифруют. И мне это все равно кажется неправильным». Ладно, подумаем на досуге. Коварство требует проработки многих деталей, а проработка зависит от опыта. У этих двоих опыта предостаточно, чтобы заставить дрожать даже правителей великих империй, если бы только те знали о том, что они замышляют. Далеко на севере. Буров и Легион элементалей. Две армии встретились на границе выжженного поля, где земля трещала под ногами от недавней засухи. Архариты стояли плотной немногочисленной шеренгой. Их одинаковые плащи двигались, как гибкая чешуя, и отражали свет, словно в ткань были вшиты тонкие стальные пластины. Напротив них выстроились люди барона Бурова, которых было еще меньше. А вот кого было предостаточно так это элементалий. Вихри воды, воздушные разведчики, земляные и каменные громилы растянулись на километры под предводительством своего генерала Люмина. Вперед шагнул Буров и вместе с ним те, кто составлял костяк войска Данского королевства. У него на плече, переминая с лапы на лапу, сидел черный ворон Асфадеус. Он сразу напомнил о себе резким, почти торжественным кар. Перед вами Халгут, город кар, государства архаритов кар, границы его от южных ущелий до серых холмов. 500 воинов, но если война, подниму тысячу кар. Есть 12 автоматов и две старые, похожие на музейные экспонаты Пушки Кар. Вождь Тарх, сын Адана. «Но на дуэль выйдет Самор, сильнейший их боец, Кар-Кар! Эти!» — указал он крылом в сторону сверкающих воинов. «Желают, чтобы чужаки, не чтящие их закон, горели в аду!» «Дуэли? Законы? Чего ты раньше не говорил об этом, Исфадеус?» — спросил Буров. Ворон выпрямился и каркнул так важно и громко, будто он не просто говорил, а провозглашал. Кар так ты не спрашивал традиция дуэли барон. Если проиграешь, уйдешь и забудешь путь к халгуту. Если победишь, право слова станешь гостем Кар. Звучит неплохо. Мы согласны, но каковы условия дуэли? уточнил Буров. Кар до первой крови или сдачи Кар смерть позор для хозяев. «И только оружие предков, никаких огнестрелов!» Иосфадеус с коротким кар взмыл в небо, помчался к Архаритам сообщать о согласии на дуэль. Буров взглянул на адаманского зверя. Тот уже был готов. На нем артефакты, броня, копье с налетом водяного пара. Зверь спокойно кивнул. «Я готов!» На встречу вышел Самор крупный воин, у которого на лице виднелись белые татуировки. Плащ его, как и остальных соратников, сверкал на солнце, а в руке короткий меч с утолченным обухом. Кар! Дуэль разрешена! Позорит рот тот, кто проиграет!» Пронесся над ними крик ворона. «Первый клинковый обмен, как молния и гром!» Самор рубанул горизонтально, а зверь увел копье по дуге и вмиг окатил Самора брызгами воды. Следом вспыхнула тонкая молния, но Самор не дрогнул. Молнию поглотил защитный артефакт, и он вогнал меч в землю. От его ног в миг разошлась волна вибрации, поднимая пласты грунта между ними. Земля колыхнулась, почти выбила зверя из равновесия, но тот, соскользнув, ответил быстрой серией выпадов, каждый из которых нес в себе ярость молнии. Они обменялись ударами, оценивая силы друг друга. Самора обрушил на зверя глиняный вал, подняв его из-под земли, но водяной щит в руке адаманского зверя поглотил удар и не дал завернуть своего хозяина подобно рулету. Спустя миг, пользуя своей скоростью, зверь прыгнул вперед и атаковал с фланга. Самор встретил его стеной камней, но копье зверя уже запело, скользя по краю и пробиваясь к незащищенной шее архарита. Самор заблокировал мечом удар, однако в копье была неудержимая сила. Клинок просто выбило из его рук бурным потоком воды, что вырвался из копья после столкновения. Пусть маг Земли и остался без оружия, но сдаваться он не собирался. Почва под ногами зверя зашевелилась. Самор попытался затянуть противника в рыхлый грунт, но зверь, словно предчувствуя ход, выпустил в мага по лезвию копья концентрированный поток молний, отскакивая назад. По воде и поту на теле Самора прошел ток. Плач заискрился, и ткань сгорела по краю, обнажая стальные пластины. Защитный артефакт, оберегающий мага земли, потускнел. Самор это заметил и попытался перехватить инициативу. Воин рванул вперед, раскидывая вокруг себя каменные осколки. Надеялся попасть по юркому противнику и сбить его с ног. Но зверь сделал финт. Отпустил копье. Покрыл свои руки водой и змеями-молниями, шагнул вплотную, вцепился противнику в руку и бросил того через бедро. Короткий удар в грудь, и разряд молнии пробежал по войну, вырубая его. Две стихии всегда были опаснее одной. Победитель определен. А чтобы все до конца осознали, что все кончено, зверь взял свое копье и изобразил удар в область шеи. «Все!» — тихо сказал победитель и вонзил копье в землю. Он быстро достал из сумки пузырек с густой красной жидкостью и влил Самору прямо в рот. Тот закашлялся, но уже через мгновение выпрямился. Лицо его исказилось от боли, но в глазах было уважение. Все молчали. Дуэлянты разошлись к своим соратникам. Лишь крылья ворона хлопали, пролетающего между двумя воинствами, нарушали тишину. Пару минут спустя Асфадеус вновь пролетел над людьми Бурова и на этот раз прокричал с высоты приглашения. «Карр! Зовут на переговоры, барон! Но без элементарий Карр!» Буров кивнул Люмину. «Если не выйдем через три часа, уничтожь город!» Люмин взглянул на армию и сказал, «Искусство дипломатии — это искусство войны без меча, но каждая ошибка может стоить тысячи жизней. Мы здесь не для того, чтобы сломить их, мы здесь, чтобы подарить им надежду на мирную жизнь. Таково желание господина и мое». Делегация отправилась в очередной город, чтобы исполнить приказ своего нового повелителя.